Время пересмотра глобальных перспектив. Энциклопедия. Пророчество Хопи. Если верить живущим в Аризоне индейцам Хопи, наш мир уже трижды умирал и трижды возрождался. Первый мир разрушил огонь вулканов и метеоритов. Со вторым, Покончил холод ледникового периода. Третий поглотило море. В мифологии Хойпи упоминается огромный остров, ушедший под воду. Мы же живем в четвертом мире. Каждый новый период становится свидетелем роста материального могущества человека и спадом духовности. Хопи предсказали, что с востока под знаменами с изображением креста придут бородатые люди со светлой кожей. Они будут высидать на странных животных и использовать неведомое оружие, изрыгающее огонь. Индейцы предрекли, что чужеземцы нарушат гармонию с планетой-матерью и человечество вступит в эпоху дестабилизации, известную как они Анискаци. Впоследствии под этим названием вышел документальный фильм. Кроме того, они предвидели изобретение атомной бомбы, огромная серая тыква упадет с неба, от нее загорится земля и закипит море. Создание ООН, собрание глав всех государств мира, которое будет заседать на Востоке, а также освоение Луны. Их пророчество гласит «Орел пройдет по Луне», а пилотируемый космический корабль «Аполлон-11», опустившийся на поверхность Луны в 1969 году, имел и другое название «Эйгл-Орел». По мнению Хопи, четвертый мир близится к своему концу. Индейцы предвидели широкомасштабную Третью мировую войну, которая огнем очистит землю и покончит с периодом нестабильности койя Анискацы. Не Более того, они даже указали на предзнаменование, предупреждающее о наступлении страшных событий, С востока придет железный конь, по всей видимости, здесь содержится намек на поезда. Белый человек протянет над землей металлические нити, телеграфные, телефонные и электрические провода. Небо избороздит паутина, инверсионный след от двигателей реактивных самолетов. Белый человек создаст, сосуд, с пеплом, который отравит землю и сделает ее бесплодной для грядущих поколений. Намек на последствия ядерного взрыва. Походу заметим, что испытание атомных бомб производилось в Новой Мексике, совсем недалеко от священных земель аризонских Хоппи. «С востока придет племя людей», В красных головных уборах и накидках, которые будут способны летать по воздуху. Об этом пророчестве, упоминаемым вождем Хоппи Томасом Баньякой, также говорил тибетский лама Падма Сампхала: когда в небо поднимется железная птица, народ тибетский рассеется по земле, будто муравьи, харма придет в страну рожеволосых. В 1970 году тибетцы и хопи установили прямые контакты и теперь наносят друг другу визиты. В пророчестве также сказано, «Белый человек построит в небе постоянный дом. Международная космическая станция» когда все предзнаменования сбудутся, разразится Третья мировая война и очистительным огнем прокатится по миру, столь далекому от совершенства. После этого кризиса для земли возрожденной и очищенной начнется пятый период. Главы всех государств, которым удастся пережить испытания объединятся вместе и будут готовы услышать послания мира и гармонии индейцев Хопи. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том одиннадцатый.